Комнату, приготовленную имперской армией, было сложно назвать хорошей, даже если очень постараться. Аляпис до последнего отказывалась ночевать здесь и хотела искать другое место, но у Рорана было ощущение, будто он в родное гнездо вернулся. И сам удивился, как быстро заснул вечером, а с приходом утра он проснулся. «Прошлая ночь была жаркой!» Слова Луксерии испортили солнечное утро. Пусть комнаты были ужасными, у каждого была своя, Ну, Луксерия попросил комнату для нескольких человек, провел ночь со своими друзьями и занимался тем, чем, собственно, все от него и ожидали. Роран думал, что из всех злых божеств только его стоит запечатать, вопрос лишь в том, кто это сделает. Самому этого делать точно не хотелось. Но и Голус Лепис он тоже попросить не мог. Может кого-то вроде краса? Ты о чем? Спросила его невыспавшаяся и недовольная Лепис. А Рорен пока отбросил эти мысли и приключился на более насущные темы. Проблема сейчас была не в луксере, а в завтраке, приготовленном империей. Еда принадлежала армии, и узнавшая, что тут все бесплатно, злое божество обжорства Гула без стеснения использовало свою силу. Какое-то время Роран молча наблюдал, но когда она уже на двухзначную порцию добавки перешла, стукнул ее по голове, чтобы остановить. «Ты чего?» «Ты все финансы Имперской Армии съесть собралась?» «Всего десяток? Бесплатно ведь? Меру знай!» В армии было свое финансирование, и они как могли обеспечивали солдат едой. В зависимости от ситуации, что-то могли не признавать едой, но по своему опыту Роран знал, что если это было возможно, командование предоставляло солдатам хорошую еду. Много денег уходило лишь для обычного передвижения, и большая часть их шла именно на еду. Но одна только гула могла стать причиной приседания бюджета. «Сдерживайся, поняла?» Нет. Женщина радовалась тому, что может поесть бесплатно, и запрет Рорена ее не устроил. «Ладно, на поле боя продолжу. Говори об этом там, где людей нет». Для голые вражеские солдаты выглядели аппетитно. Армия королевства даже в кошмаре не могла увидеть того, что среди врагов есть тот, кто смотрит на них лишь как на еду, потому Рорен посочувствовал им. «Группа Рорена, регистрационный номер 891 здесь?» Появился солдат там, где они дожидались, и назвал их номер. Мужчина сообщил, что это их номер, и солдат привычным образом отдал указания. «Собирайтесь и направляйтесь к восточным воротам. Там встретитесь с остальными и пойдёте на поле боя». «Понял. идем. Приказной тон солдата почему-то не понравился Ляпис, Гули и Луксерии. Если подумать такими, как они, обычные люди не командуют. Однако Рорен подумал, что тут ничего не поделаешь, и сказал всем идти к восточным воротам, как и сказал солдат. Там уже были авантюристы из других городов и солдаты регулярной армии. «Господин Роран, может, попробуем узнать про командира?» На месте они назвали свой номер, и Рорана назначили к одному из отрядов, когда к нему обратилась Ляпис. Мужчина и сам хотел узнать, чем занимался его бывший командир после того, как отряд наемников был разбит, прежде чем примет участие в войне, но понимал, что так сразу выяснить этого не сможет. «Во время войны никто не позволит встретиться с генералом не пойми кому», «Ничего не выйдет». «Но если ты представишься...» «Если мне позволят встретиться, то в армии Империи одни глупцы». «Тот офицер ведь говорил...» «Во всем этом бардаке никто не слушает тех, кто представляется детьми или старыми друзьями». «Тогда что ты будешь делать?» Лепис не волновала война между людьми, ей куда интереснее был командир отредонаемников. «Если не сможет встретиться с ним, лишится всякой мотивации». «Пока просто понаблюдаем». Уроран сам хотел увидеться с командиром, он удивился, узнав, что его старый товарищ стал генералом, и хотелось узнать, что за это время случилось. Времени с их расставания прошло много, и это вполне мог быть совсем другой человек, но тут пока лично не встретишься не узнаешь. «Поживем-увидим. Может, получится через кого-то связаться. А может, все выйдет самой без подготовки. Можно ведь просто использовать силу!» Понизив голос зловеще, сказала Лепис. Гулы и Луксерия тоже стали выглядеть зловеще, но Ророн отмахнулся. Какой бы ни была сильной армия, силы одного демона и двух злых божеств не смогут довольно немало. Но если они сделают это, их по всему континенту объявят в розыск, и теперь Ророну будет не до командира, он будет думать, как сделать жизнь более тихой, потому этот вариант его не устраивал. Ладно бы, если бы еще вы могли весь континент захватить. Если бы это было возможно, Роро не стал бы думать о последствиях, и решал бы все силой. Но это было невозможно, и Лепис точно сдаваясь кивнула. «Не выйдет. Даже с землями людей». «Ну вот. Потому будем действовать проверенным способом». «А хотелось стресс выпустить». «Братик, если способ не важен, я могу справиться со страной». Хлопая крылышками перед ророном, появилась Сэна и сказала это, а он сдержал горькую улыбку и остановил ее. Она могла создать армию нежити и поглотить целую страну, но останется после этого лишь страна мертвецов, и Рорен даже не думал пытаться достичь своей цели таким способом. Никто не знал, о каких ужасных вещах они говорят, и не обращал на них внимания, и вот перед солдатами и авантюристами появился отряд в дорогом снаряжении. Рорен подумал, что они наверняка офицеры, они вышли перед ними, остановились, и вот один из них заговорил. «Послушайте, я командир 45-го штурмового отряда». Мы будем заниматься разведкой ситуации вокруг основных сил и ликвидировать вражеские отряды, занимающиеся тем же. На армию это не тянет. Солдаты выстроились в линию, слушали офицера, а авантюристы из гильдии не думали строиться, и все слушали, собравшись своими небольшими группами. Все понимают, что сколько авантюристам не приказывай, слушаться все равно не будут. Наемники в этом плане куда лучше. Наемники зарабатывали на поле боя, потому знали, как полагается действовать отряду, Но авантюристы действовали своими небольшими группами, они не привыкли и не знали, как должны себя вести десятки и сотни людей. Если начать делать из них армию, они воспримут это в штыки, так что империя отказалась от этой идеи. В таком случае численность преимущества не просто записать. Рорен знал, как опасно идти бесконтрольной толпой на хорошо организованный отряд. В таком случае численное превосходство может стать слабостью. В истории были случаи, когда малочисленная армия побеждала толпу, в которой был посеян хаос. «Это значит, что генерал плохо все организовал? Генерал всей армии не командует. Кто-то другой управляет организацией штурмовых отрядов. И мне все больше кажется, что тут другой человек, просто его зовут так же. И все же мне все это не кажется интересным». Речь подошла к концу, и Лепис вздохнула, в виде как отряд начал движение во главе с регулярной армией. Услушав это, Роран прикрыл рот рукой, чтобы девушка не заметила, как он хмыкнул, Ну, от леписа это не ускользнуло. «Что за реакция такая?» Недовольно спросила она, и на ходу Рорана задачно посмотрел на девушку. Он думал, что ответить, но потом сказал как есть. «Интересной войны не бывает. Какой бы войне ты ни присоединилась, интересной она не будет. Ммм, наверное». «А меня ждёт фестиваль еды?» «А я буду брать в плен, милых ребяток!» Позади согласные Лепис были полны энтузиазма гулой луксерия с дружками. Девушка обернулась назад, а потом озадачно посмотрела на Рорана. А им весело. Они неприятные исключения из правил, за которым еще и присматривать надо. Если их оставить на поле боя будет настоящий хаос. Роран вздохнул, думая о том, что возможно стоит во время Марша дать парочку установок.